Словарь. Авгур — должностное лицо, занимавшееся наблюдением за знамениями для того, чтобы использовать их в государственных целях. Он мог запретить выполнение деловых обязанностей и собраний в случае появления неблагоприятных знамений. Атрий. Первоначально это слово означало «жилище». В республиканские времена так стало называться прихожая дома, в которую человек попадал прямо с улицы и которую использовали для приема посетителей. Базилика — здание, в котором проходили суды в неблагоприятную погоду. Война с рабами — восстание рабов под предводительством фракийца Спартака в 73-71 годах до нашей эры. Восстание было подавлено Красом и Помпеем. Вольноотпущенник — освобожденный раб. Формальное освобождение от рабства предоставляло все гражданские права, за исключением права занимать публичную должность. Неформальное освобождение от рабства давало свободу без избирательного голоса. Во втором, или в крайнем случае третьем поколении, потомки вольноотпущенников становились полноправными гражданами. Всадники, первоначально так называли довольно обеспеченных римских граждан, имеющих собственного коня и сражающихся в коннице, которые достигали этого статуса приобретения соответствующей квалификации. Они составляли обеспеченный средний класс общества. В собрании центурий они формировали 18 центурий и некогда пользовались правом голосовать первыми, которые утратили вместе с исчезновением своей военной функции. Сборщики податей, казначеи, ростовщики, откупщики — Выходцы из класса всадников. Гаруспик — член коллегии этрусских профессионалов, которые читали знамения по внутренностям жертвенных животных. Гений — руководящий дух, под покровительством которого находился человек, государство или местность. Гладиатор — буквально означает «меченосец». И мог быть раб, военнопленный, пленный осужденный преступник — Или свободный человек-доброволец, который сражался зачастую до смерти. Всех участников арены называли меченосцами, хотя некоторые из них дрались на другом оружии. Гладий — короткий, широкий двусторонний меч римских воинов. По форме он был главным образом призван пронзать врага. Меньший по размеру более древний гладий был оружием гладиаторов. Диктатор — сановник, избираемый сенатом и консулами, на случай чрезвычайных обстоятельств. Срок его полномочий никогда не превышал 6 месяцев. На это время ему вверялась неограниченная власть, которую он мог применить в случаях особой важности. В отличие от консулов, его правление не было коллегиальным и подотчетным. Знаками отличия диктатора были белая тога с пурпурной каймой и курульное кресло. Его сопровождали 24 четыре ликтора, как двух консулов. Диктатура в Риме была явлением чрезвычайно редким, и в последний раз имела место в 202 году до н.э. Диктатура Суллы и Цезаря считалась неконституционной. Диаскуры, Кастор и Полидевк, сыновья Зевса и Леды. Римляне считали их покровителями своего города. Дозорный. Ночной страж, который должен был предотвращать ночные преступления. На самом деле их обязанности сводились к функциям пожарных. Они не были вооружены, их снаряжение составляли ведра и топоры. Жрец Фламин — высший духовный сан, отправляющий службу определенному богу государства. Коллегия Фламинов состояла из 15 членов, из них трое были выходцами из патрициев, а двенадцать — из плебеев. Трое высших из них — являлись фламинами богини Дии, древнего римского божества Марса и сабинского Кверина. Они отвечали за ежедневное жертвоприношение, носили отличительный головной убор и были ограничены многочисленными положениями ритуального устава. Высшему жрецу Юпитера было предписано носить тогу претексту, сотканную его женой, восседать на курульном кресле и иметь одного ликтора. Он также мог заседать в Сенате. В коллегию фламинов войти было трудно. Для этого надлежало быть выдающимся человеком. Данное назначение жрецы получали на всю жизнь. Фламины не могли принимать участие в политике. Иды. 15 марта, мая, июля и октября, а также 13 числа всех остальных месяцев. Империи древняя власть царей, дающая им право править армией, вводить законы и запреты, учреждать телесные наказания и смертные приговоры. Во времена республики империя был поделен между консулами и приторами. Но по истечении своих полномочий, если от них этого требовали трибуны, они должны были отчитываться за свои действия в части гражданских решений. Неограниченной империей имел только диктатор. Инсула — буквально означает «остров», «большой квартал» многоэтажных застроек. Календы — первое число каждого месяца. Квестер — низшая из избираемых должностей. Квестеры заведовали государственной казной, отвечали за оплату труда публичных деятелей. Они также сопровождали членов высшего магистрата, полководцев и провинциальных правителей. Квестеров избирали ежегодно на собрании по трибам. Квирин — обожествленный Ромул, небесный покровитель города. Клиент — человек, находившийся в подчиненном положении по отношению к патрону, которого он был обязан сопровождать на войне и в суде. Вольноотпущенники становились клиентами своих бывших хозяев. Это общественное положение передавалось по наследству. Консул — член высшего магистрата во времена республики. Консулы переизбирались каждый год. Их знаками отличия являлись тога претекста и курульное кресло. Каждого консула сопровождали 12 ликторов. Эта должность заключала в себе всю полноту государственной власти, империи. По истечении своих полномочий, бывший консул обычно направлялся в провинцию, которой управлял в качестве проконсула. При этом он имел те же знаки отличия и количество ликторов, что и консул, В пределах этой провинции его власть была абсолютной. Курия, расположенный на форуме дом, в котором происходили заседания Сената. Курульное кресло, складной стул с ручками. Он являлся знаком отличия курульных магистратов и верховного жреца. Латифундии, большие земельные поместья или плантации, обрабатываемые рабами. Во времена республики они значительно увеличились по размерам, что практически привело к почти полному уничтожению класса крестьян. Легаты — командиры, избранные сенатом для того, чтобы сопровождать полководцев и правителей. Посланники также назначались сенатом. Легион — базовая единица римской армии. По документам он насчитывал шесть тысяч воинов, но обычно их число не превосходило четырех Воинское облачение состояло из большого щита, керасы, шлема, гладия и легкого или тяжелого копья. К каждому легиону было прикреплено определенное количество вспомогательных отрядов, поставляемых латинскими колониями. Последние представляли собой легкую и тяжелую пехоту, конную кавалерию, отряды стрелков из лука и прощи. Они были разделены на когорты. Ликтор — почетный страж, обычно из отпущенников при высшем должностном лице, которого он сопровождал, неся в руках фасцию. Ликторы собирали собрания, посещали публичные жертвоприношения и оглашали приговоры. Диктатора сопровождали 24 ликтора, консула — 12, пропритора — 6, притора — 2, а главного жреца Фламина — 1. Марсово поле — пространство за пределами древней городской черты, первоначально использовавшееся для проведения собраний и военных полевых учений. На нем происходили наиболее посещаемые собрания. В более поздние республиканские времена на Марсово поле вторглись городские постройки. Мунера — особый вид гладиаторских боев, не обозначенных в официальном календаре. Первоначально они были связаны с культом мертвых, впоследствии утратили это значение. В таком виде боев, как Мунера-Синамиссионы, все побежденные предавались смерти, и сражение шло до тех пор, пока не оставался один победитель. Бои Мунера-Синамиссионы периодически запрещались законом. Народные собрания. Их существовало три типа — собрание центурий и два собрания по трибам. Нобилитет — знать те семьи, патрицианские и плебейские, члены которых составляли консулат. Ноны — седьмые числа марта, мая, июля и октября, и пятые числа всех остальных месяцев. Оптиматы — партия лучших людей, то есть аристократов и их сторонников. Партии в цирке — болельщики. Принадлежавшие к одному из четырех принимавших участие в скачках сообществ красных, белых, голубых и зеленых. Большинство римлян были фанатично привержены к одной из них, Патриций, потомок одного из основоположников Рима. В прежние времена только Патриции могли занимать публичные должности и сан-жреца, а также заседать в Сенате. Однако эти привилегии постепенно были утрачены за исключением некоторых жреческих обязанностей, которые остались за патрициями. К концу республиканского периода существовало всего 14 патрицианских родов. Патрон — человек, имеющий одного или более клиентов, которые были обязаны его защищать, давать ему советы и оказывать прочую помощь. Эти взаимоотношения были наследственными. Перестиль — внутренний двор окруженный с четырех сторон колоннадой. Плебеи — все граждане, за исключением патрициев. Понтифик — член высшей коллегии жрецов Рима. Они осуществляли надзор за всеми сакральными обрядами, как государственными, так и частными, а также были ответственны за календарь. Во времена поздней республики их было 15 семь патрициев и восемь плебеев. Их глава носил титул великого пантифика который теперь перешел римскому папе. Популяры — партия простых людей. Притор — судья и магистрат, ежегодно избираемый наряду с консулами. В конце республиканского периода существовало восемь приторов. Главным из них был городской притор, который слушал правовые дела граждан. Притор иностранных дел ведал делами чужестранных граждан. Остальные занимались уголовными преступлениями, Знаками отличия приторов были тога претекста и курульное кресло. Притора сопровождали двое ликторов. Должность имела гражданский империй. После освобождения от этой должности бывший притор становился пропритором и направлялся в какую-нибудь провинцию, в которой обладал абсолютной властью. Проскрипционные списки. Список имен общественных врагов, опубликованный Суллой. Каждый человек имел право убить того, кто был помещен в этот список, за что ему причиталась награда, которая обычно представляла собой часть наследства убитого. Пугио — прямой двусторонний кинжал римских воинов. Римские имена. Римляне имели три имени — Приномен, Номен и Когномен. Приномен — личное имя, соответствующее нашему личному имени, например, Марий, Сексти, Гай. Номен — название рода, соответствующее нашей фамилии, именем, женщин, была женская форма названия рода, так дочь Гая Юлия Цезаря называлась Юлия. Когномен — прозвище, которое принадлежало лишь одной ветви рода. Например, Гай Юлий Цезарь означало, что он был из ветви Цезарей рода Юлиев. Плебейские семьи никогда не добавляли к своим именам прозвищ, как, например, Марий и Антоний. Ростра. монумент, возведенный на форуме в честь морского сражения при мысе Анциуме в 338 году до нашей эры. Его украшали ростры — носы вражеских кораблей. Площадка у ее основания использовалась как ораторская трибуна. Сатурналии празднование, которое отмечалось с 17 по 23 декабря. В это время люди обменивались подарками, выплачивали долги, а хозяева наносили визиты своим рабам. Сенат — высший совещательный орган Рима. В его состав входило от трех до шести сотен человек, каждый из которых хотя бы раз был избран на какую-нибудь должность. Прежде он был высшим управляющим органом, Но в последние годы существования республики его законодательные и судейские обязанности отошли судам и народным собраниям. Главной функцией сената стала иностранная политика и награждение полководцев. Привилегией сенаторов было облачаться в сенаторскую тунику. Сика — односторонний кинжал или короткий меч различного типа. Он был популярен среди уличных разбойников и фракийских гладиаторов, выступающих в амфитеатре. Его относили к недостойному оружию. Собрание центурий. Первоначально так назывались ежегодные военные собрания граждан, во время которых они присоединялись к своей армейской единице – центурии. Существовало 193 центурии, которые подразделялись на пять классов по своему отношению к собственности. Они избирали высший магистрат — цензоров, консулов и приторов. В годы республики собрание центурий превратилось в исключительно избирательный орган, утратив свой военный характер. Солярий — сад под крышей дома. Строфиум — тканая повязка, которую женщины носили под верхней одеждой или поверх нее для поддержки груди. Субура — окрестности низших склонов Виминала и Эсквилина, известного трущобами, шумными лавками и крикливыми обитателями. Торпейская скала — утес под Капитолием, с которого сбрасывали преступников. Скала была так названа по имени римской девушки Торпеи, которая, как гласит легенда, предала римлян, пустив на Капитолий Сабинин. Тога — верхнее одеяние римских граждан — У высшего класса она была белой, у бедняков и людей, находящихся в трауре, более темных тонов. тогу претексту, белую с пурпурной полосой, носили курульные члены магистрата, государственные священники во время жреческой церемонии и мальчики, не достигшие зрелого возраста. Тога-пикта, пурпурного цвета, с вышитыми золотой нитью звездами, была облачением полководца во время празднования своей победы а также магистрата во время проведения публичных игр. Трибун. Представитель плебеев, обладающий властью защищать права плебеев, который также пользовался правом выступать против сенатских и консульских постановлений. Только плебей мог занять должность, не имеющую полноты государственной власти. Военные трибуны избирались из молодых людей, принадлежащих к сенаторам или всадникам, В их обязанности входило сопровождать полководцев. Зачастую это был их первый шаг в политической карьере. Трибы. Первоначально так назывались три класса патрициев. Во времена республики все граждане были поделены на трибы, территориальные округа. Существовало четыре городских трибы и тридцать сельская. Новых жителей приписывали к уже существующим трибам. Было два собрания по трибам. Первое — собрание всех граждан, поделенных на трибы, которые избирали низший магистрат, курульных эдилов, квесторов, а также военных трибунов. Второе — собрание плебеев, состоящее только из плебеев, которое избирало из своих рядов трибунов и эдилов. Триумвир — член Триумвирата, союза трех политических деятелей — Наиболее известен триумвират Цезаря, Помпея и Красса. Позднее — триумвират Антония, Октавиана и Липидия. Триумф — торжественная церемония празднования военной победы. Эту честь мог оказать только Сенат. До тех пор, пока он не давал разрешения войти в город, полководец-победитель обязан был находиться за его чертой. Как только он пересекал городскую черту, С него сразу снимались полномочия главнокомандующего. Полководцу, названному триумфатором, оказывались царские, почти божественные почести. В день своего триумфа он практически становился богом. Позади него стоял раб, и периодически ему напоминал о его смертном происхождении, дабы не вызвать зависти у богов. Туника. Длинная свободная рубаха без рукавов или с короткими рукавами — которую граждане носили как домашнюю одежду или надевали под тогу, если выходили на улицу. Тунику с широкой пурпурной полосой, идущей сверху донизу, носили сенаторы и патриции. В тунику с узкой пурпурной полосой облачались всадники. Пурпурную тунику с вышитыми золотом звездами надевали полководцы во время празднования своего триумфа. Фасции, пучок прутьев, привязанный к топору красной лентой, символизирующий верховную римскую власть. Форум — торговая площадь, на которой также проводились различные общественные мероприятия. Первоначально так назывался римский форум, который располагался между Капитолийским и Палатинским холмами. Он был окружен наиболее важными храмами и публичными сооружениями. Римляне здесь проводили большую часть дня. Заседания суда на форуме в хорошую погоду проводились на открытом воздухе. Когда он был выстлан камнем и превратился в исключительно деловой центр города, рыночная торговля переместилась в бычий форум — мясной рынок, располагавшийся рядом с большим цирком. Однако на окраине северной и западной части форума остались небольшие торговые лавки. Храм Весты — хранилище священного огня, которое тщательно оберегали Весталки, посвящая его богине домашнего очага. Сюда обычно помещали на хранение документы, в особенности завещания. Храм Сатурна. Под этим зданием располагалась государственная сокровищница. Он также являлся складом стандартов. Храм Юпитера Капиталийского Наиболее известный храм государственной религии. Триумфальные процессии завершались жертвоприношением в этом храме. Цензор. Член магистрата, обычно избираемый раз в пять лет и выполняющий функции блюстителей нравственности. Цензоры также занимались чисткой Сената от коррумпированных членов. Они могли запретить отправление определенных религиозных культов, а также те проявления роскоши, которые пагубным образом влияли на общественную нравственность или были признаны неримскими. Они носили белую тогу и сидели на курульных креслах, Ну, поскольку у них не было исполнительной власти, их не сопровождали ликторы. Эта должность не имела полноты исполнительной власти. Цензоры зачастую избирались из числа бывших консулов. Цензорство рассматривалось как венец политической карьеры. Центурион, командующий сотней, но на практике в состав Центурии входило около 60 человек — Центурионы выдвигались из людей высокого общественного положения и являлись краеугольным камнем в профессиональной армии. Цирк первоначально так назывался и подром. Самый первый и крупный из них был большой цирк, находившийся между Палатинским и Авентинским холмами. Более поздний и меньший по размеру фламиний в цирк располагался за городской стеной на Марсовом поле. Школа статилия. Так называлась школа гладиаторов, но гладиаторские представления не являлись играми. Эдилы — выборные должностные лица, которые вели надзор за городом и общественной жизнью горожан. Отвечали за выдачу зернового пособия, организацию рыночной торговли и устройство общественных празднеств. Существовали плебейские эдилы и курульные, то есть выходцы из патрициев. Плебейские эдилы не имели никаких знаков отличия. Курульные носили тогу претексту и сидели на курульных креслах. Курульные идилы могли участвовать в судейском разбирательстве гражданских дел, связанных с торговлей и денежным обращением. Плебейские идилы могли только взимать штрафы. В остальном их обязанности совпадали. В связи с тем, что большое значение обрели общественные игры, человек, проявивший себя на должности идила, зачастую избирался на более высокие посты. Эта должность была важным шагом в политической карьере. Должность идила не имела полноты исполнительной власти. с отцовская власть над детьми, которые по закону никогда не могли наследовать его собственность, пока тут был жив, равно как жениться без родительского согласия. На деле отец имел право продать или отправить на смерть любого своего ребенка ну, в республиканские времена. Это право существовало только формально. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос -Воз». Январь 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.